Всё БУЧ – углеводное циклирование. В прошлом БУЧ был углеводно-жировым чередованием, но наука не стоит на месте. Разобравшись в физиологических механизмах работы организма, диетологи и спортсмены трансформировали его в белково-углеводное чередование. БУЧ – это игра с запасами гликогена, углеводами, в организме. Циклы выстраиваются так, чтобы запас гликогена присутствовал в организме и давал нам максимальную пользу, когда это необходимо, и отсутствовал, когда в нем нет необходимости. Схемы белково-углеводного чередования могут сильно варьироваться от человека к человеку в зависимости от графика, физических данных и потребностей, что может вызывать трудности у людей, решивших попробовать его на себе без какого-либо прошлого опыта тренировок и диет. Буч – это концепция питания, связанная с рефидами, углеводные загрузки. В том числе именно на этой диете чаще всего присутствуют читмилы и читдей. Почему он эффективен? Строгий режим питания с низким содержанием калорий или низким содержанием углеводов тяжело переносится организмом, особенно в долгосрочной перспективе. Одним из решений этой проблемы является как раз углеводное циклирование. Углеводный цикл, Это запланированные изменения потребления количества углеводов для предотвращения плато, потери жира и поддержания обмена веществ в зависимости от количества физической активности. Циклирование углеводов считается агрессивной, сложной и высокоуровневой стратегией питания. Только регулярно тренирующимся людям, чье отношение к правильному питанию долгосрочно и серьезно, подойдет такое питание. Краткосрочное и долгосрочное ограничение. Важно различать эффект от непосредственных, краткосрочных и хронических, долгосрочных ограничений углеводов и калорий. Наше тело хорошо справляется с короткими ограничениями калорий и углеводов, но долгий и строгий режим питания с низким содержанием калорий или углеводов может тяжело сказаться на всех системах организма. Отсутствие еды или низкое содержание углеводов не является катастрофой, если это произошло случайно или кратковременно. Некоторые данные даже свидетельствуют о том, что короткие и относительно редкие периоды голодания и или углеводного ограничения могут быть полезными как для здоровья, так и для состава тела. Недавнее исследование отметило, что случайные короткие приступы голодания, например, 24 часа, улучшают маркеры сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, ограничение калорий и или углеводов на более длительные периоды, как в случае со спортсменами, которые могут держать диету в течение нескольких месяцев перед соревнованиями, может иметь отрицательные метаболические эффекты. Поскольку органы эндокринной системы взаимосвязаны, например, гипоталамо гипофизарно надпочечниковая ось HPA, которая является контролером гормонов, эти эффекты могут быть широкомасштабны, например в результате долгосрочного ограничения на диете может наблюдаться снижение скорости обмена веществ уровня лептина выработки гормона щитовидной железы и активности симпатической нервной системы планируемые манипуляции и их вариации если вы планируете повышенное потребление углеводов через регулярные промежутки времени то ваше тело никогда не будет слишком близко к режиму голодания Тем не менее, вы все еще можете потерять жир, если потребляете меньше калорий, чем расходуете. То есть, ваша общая долгосрочная тенденция должна быть направлена на отрицательный энергетический баланс. Какие плюсы нам дает Буч? В дни с низким содержанием углеводов или без углеводов вовсе повышается чувствительность к инсулину, что позволяет нам стимулировать лучшее восполнение гликогена в высокоуглеводные и загрузочные дни. Мы также получаем повышенную производительность на тренировках и сокращаем мышечную недостаточность за счет восполнения запаса гликогена в высокоуглеводные дни в сравнении с обычными низкоуглеводными диетами, когда испытываем постоянную нехватку гликогена. В дни загрузок увеличиваются гормоны щитовидной железы Т3 и Т4, которые играют важную роль в скорости обмена веществ, что благоприятно скажется на жиросжигании в долгосрочной перспективе. Во время низкоуглеводных диет наблюдается постоянное падение гормона лептина и рост грелина, оба отвечают за регуляцию аппетита и скорость обмена веществ. Высокоуглеводные загрузочные дни помогают нормализовать их уровни. Избыток инсулина в высокоуглеводные загрузочные дни помогает нам сохранить мышечную массу, выступая как антикатаболик, к тому же он создает благоприятную анаболическую среду для роста мышц. Существуют различные методы чередования углеводов, но в целом смысл заключается в том, что потребление белка и жиров остается относительно постоянным, в то время как потребление углеводов регулируется. Механизм регулировки углеводов обычно строится за счет регулировки калорийности. Поскольку углеводы дают 4 калории на грамм, изменение количества потребления углеводов при сохранении жиров и белков может значительно изменить потребление калорий. Дни, когда углеводы и калории увеличиваются, называются загрузочными днями. Загрузочный день – это плановое увеличение потребления калорий за счет увеличения количества углеводов, которое длится от 8 до 12 часов. Такие дни обычно входят в план диеты, чтобы обеспечить небольшую психологическую помощь и ряд физиологических преимуществ. Например, строгая диета на 1500 килокалорий в течение 5 дней – и потребление 2500 калорий в основном из углеводов в течение двух дней. Поскольку потребление углеводов будет увеличено в определенные дни, возможно, вам понадобится немного уменьшить потребление белков и жиров на равное число калорий. Вот некоторые популярные буч-планы. Первый. Редкое, но значительное увеличение потребления количества углеводов, например, каждые 1-2 недели можно назвать это углеводным рефидом. Второй. Частое, но умеренное увеличение количества потребляемых углеводов, например, раз в 4 дня. Третий. Ежедневные интервалы. Каждый день вы употребляете разное количество углеводов, в зависимости от того, как много физической активности вы проявляете. Это очень сложная схема, но эффективная. Перед ее применением я советую протестировать на себе два предыдущих варианта, чтобы понять, как реагирует ваше тело и как оно меняется с течением времени. Четвертый. Углеводы для наращивания мышечной массы. Те, кто находятся на наборе, нуждаются в избытке калорий. Но если завышать калораж очень сильно, то легко набрать лишний вес. Углеводным чередованием можно добиться эффекта одновременной потери жира и набора мышечной массы, если грамотно выстроить цикл в рамках одной или двух недель. Эта схема также является очень сложной. Суть ее заключается в том, чтобы поддерживать запасы гликогена возле верхней планки и не позволять излишком углеводов запасаться в жир. Советы по углеводному чередованию. Опирайтесь на базовый обмен веществ и количество дополнительных физических активностей. То есть повышайте углеводы, когда они нужны телу, и снижайте, когда в них нет необходимости. Если вы худеете, то к концу цикла вы должны быть в дефиците по сумме калорий за все дни цикла. Если набираете, то в профиците. Неважно, какой у вас цикл – 4, 7, 10 дней и так далее. Смысл остается одинаковым. Допустимо, чтобы в ваши высокоуглеводные дни вы выходили в профицит калорий. Главное, чтобы общая кривая калорий в рамках цикла шла в нужном вам направлении. Суточная калорийность из еды, преимущественно из углеводов, может варьироваться в разные дни в зависимости от количества всех физических активностей, тренировок, шагов и так далее. В дни тренировок употребляйте больше углеводов, преимущественно до тренировки. В дни без тренировок меньше. Допустимо даже полное исключение Планируйте загрузочные дни заранее. Строго соблюдайте суточные калории и углеводы во все дни, чтобы не выйти за рамки гликогенового депо в день загрузки. За сутки до высокоуглеводного загрузочного дня рекомендуется сделать безуглеводный день, чтобы подойти к загрузке с пустыми запасами гликогена. В день загрузки перед ее началом можно провести силовую круговую тренировку на все тело. Эти манипуляции помогут вашему телу расширить гликогеновое депо, чтобы запасти из углеводов больше гликогена в мышцах, а не отложить их в жир. Не пропускайте загрузочные дни. Делайте выводы на основе результатов. Смотрите на свое отражение, делайте бодиимпендансный анализ тела, замеряйте тело сантиметром или калипером, чтобы убедиться, что вы делаете все правильно. Рекомендации при выборе схемы. Первое. Используйте углеводное чередование только в том случае, если вы настроены решительно. Вы должны понимать, что на таком режиме питания любые ошибки могут критично сказаться на результатах. Вы должны быть гибким и подстраиваться под питание. Уметь вести подсчеты КБЖУ, правильно формировать продуктовую корзину. Я не рекомендую использовать буч, если это ваш первый опыт похудения. Вторая рекомендация. Выберите схему, частоту чередования углеводов в зависимости от того, как вы чувствуете себя в дни с более низким потреблением углеводов. Третье. После выбора схемы углеводного чередования вам необходимо определиться со своей нормой потребления калорий из белка и жиров. После этого уже определиться с количеством углеводов в разные дни в зависимости от предполагаемых нагрузок, вашей тренировочной программы и дополнительных расходов по калориям в течение суток. Запланируйте количество углеводов в загрузочный день, опираясь на прошлые пункты. Как часто стоит делать загрузочные дни? Рефид. Чем меньше у нас процент жира в теле, тем ниже наш уровень лептина, гормона, отвечающего за чувство голода и влияющего на обмен веществ, и тем чаще нам нужны загрузки на диете. Будем оперировать процентом жира в теле. Мужчинам до 11 процентов жира. И женщинам до 16% жира рекомендуется выполнять 3-4 загрузки в месяц. Мужчинам от 12% до 16% и женщинам от 17% до 21% жира по одной-две загрузки в месяц. Мужчинам от 17% и женщинам от 22% жира и выше одна загрузка в месяц. Конечно, есть разные факторы, которые могут повлиять на частоту загрузок. Размер общего дефицита калорий, физическая активность, длительность, объем и количество тренировок. Но то число загрузок, о котором я говорил ранее, оптимально подойдет для человека с обычным графиком и тремя тренировками в неделю. Конечно, если вы опытный спортсмен, вам придется быть более гибким и проводить более тонкую настройку под себя. Следующий пункт, который должен быть соблюден для похудения – недельный дефицит калорий. Ваши загрузки не должны перечеркивать всю вашу диету в другие дни. Для примера, моя суточная норма – 3800 килокалорий. Я ем 6 дней на неделе по 2800 килокалорий. Итого на шестой день у меня складывается 6000 дефицита калорий. На седьмой день я съедаю 6000 килокалорий. То есть съедаю на 2200 килокалорий больше своей суточной нормы – это мой день профицита. И по итогу к концу недели я имею 6000 минус 2200 килокалорий равно 3800 килокалорий дефицита. Еще один важный пункт, который мы должны соблюдать – частота приемов пищи в загрузочный день. Разовый прием пищи, даже высокоуглеводный и калорийный, практически никак не скажется на уровне лептина. Нам нужно сделать как минимум 3-4 таких приемов за день и в идеале выйти в небольшой суточный профицит калорий. Какие продукты лучше всего подойдут для загрузочного дня? Сначала пройдем по списку того, что нам не стоит есть в загрузочный день. Продукты с высоким содержанием жира. Жир никак не поможет вам разогнать обмен веществ. Он практически никак не влияет на уровень лептина и не восполняет гликоген. Энергию из углеводов, необходимую на тренировках. Но при этом он осядет на вашем теле, Особенно это критично, если вы выходите в профицит калорий. Продукты, содержащие клетчатку. Клетчатка замедляет пищеварение. Это не то, что нам сейчас нужно. Наш желудочно-кишечный тракт и так будет перегружен большим количеством пищи, которую нужно усвоить. Избегайте большого количества фруктозы. Она заполняет гликоген в печени, это в районе 50-100 грамм, и не запасается в мышцах. Белки не играют особой роли в росте уровня лептина, поэтому оставьте их в рамках вашей суточной нормы или снизьте, если у вас не стоит задача удержания или набора мышечной массы. Основная наша задача в высокоуглеводный загрузочный день – развернуть гормоны вспять и запасти энергию для будущих тренировок. Это значит, что нам нужно восполнить запасы гликогена, то есть налегать мы будем на углеводы с низким количеством жиров и клетчатки и придерживаться лучше всего быстрых углеводов, обладающих высоким гликемическим индексом – ГИ. Именно они помогают поднять уровень лептина максимально быстро. То есть в загрузку лучше придерживаться продуктов с высоким ГИ – гликемическим индексом. Допустимы также и рафинированные углеводы. Но помните, что они не помогут вам восполнить микроэлементы – витамины и минералы. Хлеб, лаваш, рогалики, пряники и так далее. Макароны, белый рис, картофель, мармелад, зефир или пастила, не на фруктозе, клюква в сахарной пудре, желе, варенье, хлопья с сахаром.